Глава шестая. Монголы идут через пески. Этот проклятый народ ездит так быстро, что никто не поверит, если сам не увидит. В ту пору, когда в Атраре дымились развалины сожженных зданий, и упрямый Инальчик хан, в крепостной цитадели, упорно отбивался от взбиравшихся на стены монголов, Чингисхан, развернув девятихвостовое белое знамя, приказал своим отрядам быть готовыми к выступлению. Чингисхан призвал сыновей главных военачальников. Все сидели кольцом на большом оволоке. Каждый уже получил приказ, в какую сторону и на какой город ему двинуться. Но никто не осмелился спросить у грозного владыки, в какую сторону помчится его белое знамя. «В мое отсутствие», — сказал Чингисхан, — «над всем войском будет начальствовать осторожный Бугурджи Найон. Передовые отряды поведет стремительный бегах Джбен Найон и опытный в засадах Субудай. Не смейте на полях топтать хлеб, иначе коням нечем будет кормиться. Мы встретим шаха Мухаммеда на равнине между Бухарой и Самаркандом. Мы нападем на него с трех сторон». «Уничтожив главное войско Харызмшаха, я стану повелителем всех мусульманских стран». Выпив мысу и сделав затем возлияние духу покровителю воинов Сульде, обитающему в Белом Знамени, Чингисхан сел на коня, и войско двинулось в поход. Одни отряды пошли вдоль реки Сейхуна, вверх по течению, другие вниз, а Чингисхан — По караванным тропам углубился в пески Козелкумов. Днем февральское солнце слепительно сияло и пригревало. Ночью лужи замерзали и твердела, вьющаяся по глинистым такырам узкая тропа. Войско двигалось бесшумно. Не было слышно ржания коней, звона оружия. Никто не решался запеть песню. Отряды держались близко друг к другу, остановки делались короткие, и воины засыпали на земле около передних копыт коней. Ночью впереди рыскали разведчики с пылающими факелами. Они разбирались на холмы, подавая огнями сигналы, чтобы отряды не сбились с дороги и не перемешались. Рассказывали, что среди враждебных мусульманских войск выделяются туркменские всадники на быстрых для многих конях. Они вылетают барсами из-за холмов, врезаются в ряды, производят смятение и также быстро исчезают волоча на арканах пленных. Сперва монголы предполагали, что их войско двинулось через пустыню прямо к Гурганджу, главной столице Хорезма. Но через два дня пути, когда мутные воды саиххуна остались позади, а солнце утром вставало не за спиной, а слева, все поняли, что головы коней повернуты не на запад, а на юг, к славным городам Самарканду и Бухаре. Чингисхан ехал в середине войска на светло-рыжем находце с черными крепкими ногами и черным ремнем вдоль спины. Все войско шло ускоренной тропой аяном или волчьим ходом, как называют такой ход татары. Великий Каган сидел на коне, невозмутимый и непроницаемый, держа левой рукой ослабленные поводья. Его глаза были зажмурены, открывались изредка тонкие щелки, и нельзя было понять, дремлет ли он на ходу, Думает ли свои думы или сквозь щелочки, зорко осматривайте близко и дальнее, все замечая и ничего не забывая. В этом походе Чингисхан не допускал никакого промедления. Йорты ему не ставили, и он спал на сложном войлоке. Перед сном он снимал кожаные шлемы и покрывал седую голову шапкой с наушниками, подбитой черным соболем. Он дремал, а около него неотлучно сидели четыре верных телохранителя, загораживая Кагана войлоком от ветра, дождя или снега.